Глава 29. Новая жизнь вафельных ведомостей. В редакции газеты «Вафельные ведомости» стояла горячая пора. То и дело звонил телефон. Компьютер ежеминутно подавал сигнал о письме, пришедшем на электронную почту. Не успевала дверь закрыться за одним посетителем, как ее уже открывал следующий. Стол Тео Шпателя был буквально завален материалами. приготовленными для печати. Газета переживала небывалый подъем. Тираж рос от выпуска к выпуску, и каждый раз номеров не хватало всем желающим. Газету читали и передавали из рук в руки, пересказывали, цитировали и спорили по поводу ее содержания. Каждый день приносил теперь какие-нибудь сенсационные новости. И каждый день в редакцию стекались десятки материалов с требованием немедленно их опубликовать. Например, в тот день в портфеле редакции дожидались своей очереди статья главного врача Мельхенбургской водолечебницы «Потребление шоколада и рост онкологических заболеваний», «Исследование начальника отделения связи», Конфликт вафеля-шоколада в истории почтовых марок. Опус директора гимназии. Критика методики раннего обучения чтению, применяемой в школах шоколадного берега. Эссе инспектора полиции по работе с несовершеннолетними. Почему нашим детям опасно ходить на тот берег реки? Вафельная диета для похудения. Почему нет? От главы гильдии вафельщиков. а также монография нашего земляка, профессора столичного университета, шоколадный шовинизм и кризис общества потребления. Шпатель работал, не покладая рук. Сосиживался вечерами, уносил домой весистый портфель и все равно не успевал прочитать все, что присылали и приносили в газету. Большую часть времени и усилий, Шпатель, разумеется, вкладывал в написание редакционных статей, ведь они были гвоздем любого номера. Именно статьи Шпателя горожане читали с особенным вниманием. Именно эти статьи вызывали самые горячие споры. Тео Шпатель как раз дописывал передовицу, когда в дверь постучали, и в кабинет вошел очередной посетитель, точнее, посетительница. Фрау Визенбок! Редактор поднялся со своего места навстречу даме. Сколько лет, сколько зим? Добрый вечер, господин редактор. Фрау Визенбок опустилась на стул перед редакторским столом и поправила прядь, выбившуюся из высокой, как башня, прически. Как поживаете? Спасибо, хорошо. Давненько вас не было видно. С чем пожаловали к нам на этот раз? Я принесла новый рассказ. для воскресного номера. Шпатель почему-то закашлялся, но справился с собой и страшно обрадовался. Прекрасно, восхитительно. Как я рад, что источник вашего вдохновения не иссякает ни на минуту. Я тоже рада, порозовела фрау Визенбок. Очень хорошо, что вы нас не забываете. Но рассказ, ваш новый рассказ, редактор опечалился. Боюсь, в ближайшем номере мы не сможем его напечатать, и в следующем А вот в июне, точнее, в июле или в августе, мы обязательно, обязательно познакомим с ним своих читателей. — В июле? — побагровела фрау Визенбок. — Или даже в августе? Вы шутите? Шпатель широким жестом обвел заваленный бумагами стол. — Очень много материалов, очень. Вы же знаете, что творится в городе. Мы не успеваем печатать даже самые актуальные материалы, что называется на злобу дня. А у меня тоже очень актуальный материал, заявила Фрау Визенбок как раз на злобу дня. Вот как, о чем же вы написали. Они молодой, но все еще привлекательный вдове. Опять о вдове. Да, по интернету. Она познакомилась с интересным и очень респектабельным мужчиной. Богатым, одиноким, бездетным. Между вдовой и мужчиной завязалась симпатия. со временем переросшая настоящую любовь. Они долго не решались увидеться, но, наконец, встретились в кафе. И тут выяснилось ужасное. Оказалось, что мужчина живет на шоколадном берегу, а наша вдова, сами понимаете, на вафельном. Тео Патель не успел узнать, что случилось с вдовой и чем закончилась ее любовь. Дверь опять отворилась, и в кабинет вошел еще один посетитель. Юноша, лет пятнадцати, в форменной футболке, воина железного кулака. Юноша сделал несколько неуверенных шагов и остановился перед редакторским столом. — Здравствуйте! — Тео посмотрел на него удивленно. — Вы ко мне? — Не знаю. Мне нужен самый главный. От смущения юноша говорил чересчур развязно. «Главный — это я!» — терпеливо улыбнулся редактор. «Чем могу служить?» Молодой человек снял с плеча рюкзак, расстегнул и достал несколько сложенных в папку альбомных листов. «Я принес рассказ», — сказал он, — «и рисунки, ну, то есть карикатуры. И я хочу, чтобы вы все это напечатали в своей газете». Редактор с любопытством ощупал глазами сердитое от смущения лицо юноши. и протянул руку, чтобы взять принесенные листы. Некоторое время он рассматривал мастерски исполненные карикатуры, хмыкнул, мельком взглянул на юношу и принялся читать рассказ. Дочитав, опять пересмотрел рисунки, после чего откинулся на спинку стула и удовлетворенно сложил на животе руки. — А что, это интересно, очень интересно. Нам это подойдет. — Как вас зовут, молодой человек? Меня зовут Курт Ридль. Приятно познакомиться, Курт. Да, мне тоже, но только я не хочу, чтобы вы подписывали рассказ моим именем.